«Рыцарем вломили, — неуверенно протянул молодой наемник. Трем рыцарем...» — поправил напарника Кортес. Угадал. «Трем рыцарем, — крепко вломили, — уверенно продолжил Артем и приосанился. «Вот видишь, помню, в Человском баре...» — уточнил Кортес. «Трем рыцарем, — крепко вломили, — в Человском баре...» «Повтори, пожалуйста...» «Трем рыцарем крепко вломили, — в Человском баре...» «Ничего не смущает»?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 «К работе без оплаты, в смысле. Не согласуется это с твоей философией?» «К тому же, насколько я помню, вчера нам предлагали два контракта, — кивнул Кортес, — и они неинтересны. А пьяная драка...»